Глава двенадцатая. «Наплюй на херню!» Может, доктор Кейт Галуэй заметила потрясение на лицах Мэтлока, Клег и Тейлора, но ничего на этот счет не сказала. Свернула простынку, сложила ее сбоку и переспросила, желают ли полицейские повернуть тело, чтобы осмотреть рану. Мэтлок обрел голос. «Э, «В своем отчете...» — Вы сообщили, что вскрытие никаких очевидных новых примечательных особенностей не показало, — проговорил он. — Спереди нет, — сказала Кейт. — Как я уже говорила, удар был нанесен сзади. Чтобы помочь мне перевернуть ее, вам придется надеть пластиковые перчатки. — Простите, Кейт, но вам не кажется, что хер и два яйца примечательные особенности? Пауза. Секунда. Другая. Показавшиеся куда более протяженными. Нет. Нет. Температура настроения у Кейт внезапно сделалась ниже, чем в холодной комнате. Отчего члены яички могли бы показаться мне примечательными особенностями? У половины людей на планете такие есть. Но не у единой женщины. — Не у единой цис-женщины, миг. Лицо у Кейт совершенно заледенело. — Зато есть у многих самоопределяющихся женщин. Мэтлок ожесточенно пососал карамельку. — Божечки, почему в наши дни все непременно должно быть таким каверзным? — Минное, блядь, поле! Господи, как же сейчас пригодилась бы сигарета! «И вы не считаете, что это сама по себе примечательная особенность?» — спросил он. Кейт сердито уставилась на него. «Уж не хотите ли вы сказать, что мне следовало сообщить об этом в моем первом отчете?» «Ага, вообще-то хочу». «Вам не кажется, что сосредоточенность на гениталиях Сэмми намекала бы на предубежденность?» предубеждённость трансфобную предубеждённость, которая, как вам известно, не только противоречит нашему полицейскому кодексу поведения, но и прямо, скажем, закону. Что за что за фигня такая ещё трансфобная? Мы убийство расследуем. Тут не урок социологии. Кейт вздохнула, явно совершая некоторые внутренние усилия, чтобы сдвинуть свои раздражения и обиду к чему-то похожему на терпимость к этому жалкому, невежественному мужчине из 20 века. Сэмми была женщиной, подчеркнуто, терпеливо проговорила Кейт. Она определяла себя как женщину и находилась в переходном процессе. Как видите, она уже обзавелась грудями а в ее теле обнаружены признаки приема гормонов. Но, с вашей точки зрения, это для нашего расследования незначимо. Удар нанесли в затылочную часть головы. Тело доставили без повреждений одежды. Нет никаких признаков того, что с гениталиями Сэмми что-то делали. Позвольте мне задать вам вопрос, Мик. «Если бы жертвой оказалась все-таки цис-женщина, как вы столь предсказуемо сочли по умолчанию, Эк и если бы ее привезли в точности таком же состоянии и в тех же обстоятельствах, что и Сэмми, вы бы ожидали от меня отчета, в котором говорится, что жертва — женщина с влагалищем?» <из> <wandering> э -э нет». «Не ожидал бы, но тогда почему вы требуете от меня упоминаний, что Сэмми была женщиной с пенисом?» Вопрос повисел в воздухе миг-другой, после чего Кейт холодно добавила. «Вы же принимаете тот факт, что Сэмми была женщиной, верно, Миг? Мэтлок знал правильный ответ на этот вопрос и потому отозвался быстро и уверенно. «Да, доктор». Ответ был быстр и уверен, чтобы не навлечь на себя профессиональное осуждение. Однако недостаточно проворен для убедительности человеческой. Перед тем, как это сказать, Мэтлок явно помедлил. Самую малость Кейт это уловила и испепелила Мэтлока взглядом. Тейлор и Клек смущенно пялились в пол. Расследование грозило влипнуть в историю не той ногой. Мэтлоку тоже было ужасно неловко. Он действительно принимал тот факт, что труп перед ним женский. Правда, они с Нэнси бесконечно говорили об этом, поскольку в Гардион на эту тему статьи выходили похоже ежедневно. Мэтлок определенно понимал и принимал разницу между полом и гендером. На то, чтобы привыкнуть к тому, что можно иметь члены и быть при этом женщиной, потребовалось некоторое время, усваивать и впрямь приходилось опрометью. Но Мэтлок все же справился. Он достаточно всякого прочел, и ему хватило всяких просветительских курсов, чтобы понимать, гендерная дисфория существует. Некоторые люди ощущают эмоциональную и психологическую нестыковку со своим биологическим полом, а общество решило признавать законность выбора, которую эти люди совершили. Мэтлок все понимал и рад был приветствовать. Но он знал, что глубоко внутри этого Не ощущал. Ему по-прежнему было невозможно трудно рассматривать биологически мужской труп и безоговорочно считать его женским. Политически и публично он соглашался на сто процентов. Наедине с собой ему это по-прежнему давалось с трудом. — Да, — повторил он уверенно, глядя Кейт в глаза. — Я целиком и полностью принимаю тот факт, что Сэмми была женщиной, потому что таков ее выбор. — Следовательно. Вам придется согласиться и с тем, что с моей стороны вышла бы назойливо и генитально центрировано введя трансстатус Сэмми в свой отчет. А генитально центрированно? Едва ли не самое оскорбительное, с чем приходится иметь дело транслюдям, цисодержимость состоянием их гениталий. Она труп. Она уже ни с чем больше дела не имеет. Мэтлок понимал, что вынужден отстаивать то, что считал здравым смыслом. Он расследовал убийство, а не произносил речь перед каким-нибудь долбанным студсоюзом. «Мне об этом деле необходимо знать все, Кейт», — сказал он. «Мне нужно знать, кто Сэмми была такая». «Правда?» — резко спросила Кейт. «Вас зачаровывает генитальный статус во всех случаях убийств, которые вам приходится расследовать?» «Если наркомана мужского пола пырнули ножом при попытке добыть метамфетамин, вы бы стали обсуждать его хер с консультантом-патологоанатомом?» «Боже, ее не перегнешь!» Мэтлок попытался сосредоточиться на своих доводах. «Мы ищем мотив убийства. В большинстве убийств на почве наркотиков или в среде организованной преступности мотив очевиден. В данном случае это не так». И я предполагаю, что трансгендерный статус Сэмми мог бы, вероятно, такой мотив нам дать. К Сэми могла быть жертвой преступления на почве нетерпимости. Матлах подумал, что заработал себе победное очко. Против такого не попрешь, это точно. Он заблуждался. А вам не кажется, что жертвами преступлений на почве нетерпимости могут быть и Цис женщины? Поинтересовалась Кейт. Что, простите? Вы утверждаете, что я упустила отметить в отчете член и яички этой женщины, потому что это могло бы подсказать вам мотив преступления, что это убийство могло быть преступлением на почве нетерпимости. Окажись Сэмми цисгендерным человеком, исключила бы эта вероятность того, что она могла оказаться жертвой преступления на почве нетерпимости, по-вашему. «Влагалище у них или член, или ни того, ни другого, все женщины рискуют оказаться жертвами преступлений на почве нетерпимости. Вы слышали о движении невольно сдерживающихся? Хоть раз бывали в женских убежищах, а, Мик?» Кейт была из тех людей, которым нравилось не только обращаться к другим по имени, но и применять имена как боевое риторическое оружие. «Да, доктор Галуэй». Был, ответил Мэтлок. И хорошо знаю, что происходят преступления на почве нетерпимости и против ЦИС, и против транс-женщин, однако предположил бы, что люди, совершающие такие преступления, относятся к разным категориям. Категории эти, вероятно, пересекаются, однако всё-таки различаются. И в данном конкретном случае я расследую убийство Сэмми Дамик, и теперь, осмотрев труп, Вы осведомлены и о биологическом поле этой женщины, и о ее гендерном самоопределении. Эти данные вы получили в условиях уважения к выбору, совершенному покойницей при жизни. Вам с этим трудно, Миг? Давайте перевернем ее и поглядим на рану.